Глава 24. Угу, хорошо. А то ты чего совсем плохой. Вон, куски отваливаются, кивнул он мне на шею. Туда уже добрался яд гадюки, и там зияло несколько нехорошего вида ран. Шило махнул мне рукой и, улыбаясь, пошел к вратам. Те почувствовали, что к ним кто-то приближается, и от них в сторону бандита потянулись тоненькие розовые ниточки. Осталось всего пять шагов до зеркала. Четыре. Два. «Стой!» — крикнул я Шила. «Дерьмо! Что я делаю?» «Ты чего творишь?» — спросила девятка. «Врата надо накормить!» «Стой, Шила!» «Ага, чего?» «Подожди. Я тяжело вздохнул. Ох, чувствую, пожалею об этом. Эта врата не в наш план. Это врата глубже. В каком это смысле?» В прямом шило. Мне надо забрать там одну вещь и уже с ней выбираться наружу. Да? Ну, нормуль чего? Возьмем тебе все, что нужно. Тут стремновато, конечно, но так, ничего особенного. Левольверт бы мне, так вообще бы проблем не было. Нет у тебя запасного? Нет? Ну тогда пошли уже быстрее. Эти врата могут тебя сожрать. А могут не сожрать. Как монетку кинуть. Но как насытятся второго уже точно трогать не будут. Так мне Боа сказала. Да, сказал Шила и сделал пару шагов назад, опасливо косясь на зеркало. Ну, ацт, сбрехала? Ладно, ты сиди здесь или знаешь что, иди назад? Не-не-не, там эти мурасы и змейки, они меня быстро без тебя, того. Шила показал пальцами на зубы. Так что лучше я тебя тут подожду. Хотя обожди, никуда не уходи. Минуту, дай, ладно? Я привалился к камню и закрыл глаза. Что-то мне было совсем нехорошо. «Блин, но надо идти!» Я выдохнул, поднялся и шаркая поплелся к вратам. «Эй, стопэ!» — прокричал мне Шило. «Гляди, чего поймал!» В руках у бандита было две огромных жирных осьминога чайки. Они оплели его руки, грозно шипели и щелкали клювами. «Царапается ёшкин кот!» «Все мы всех до отвала накормим!» «Да не дергайся ты, петушара!» — сказал он одной из жертв. Шило размахнулся посильнее и запустил одним из пленников прямо в центр зеркала. Из того вырвались розовые нити, которые сразу пронзили восьминога чайку и, не торопясь, впитали внутрь. Тут же, за первой, грозно размахивая щупальцами, в середину зеркала полетела вторая. «Вот теперь нормуль! Как думаешь, ворота сытые? Так мы еще наловим!» «Правда, те разбежались, но тут всякой пога немного». «Пока будем ловить, глядишь, снова проголодаются». «Ладно, я пошел. Если через час не вернусь, ты сам по себе». Изврат в мою сторону двинулись розовые ниточки, которые сталкивались с щупальцами пагубы, что без моей команды потянулись им навстречу. Я вздохнул и сделал шаг вперед. Меня пронзила боль. Как будто тысячи мелких коготков пытались оторвать от меня по кусочку. Получен дебаф, насыщение вереска. Минус 50% жизни на срок 96 часов. Я вывалился наружу. Похоже, чая к вратам не хватило. Но я все еще жив, хотя и не совсем здоров и упитан. Голод потихоньку ускорял свое мерцание. Насколько меня еще хватит? «Они жаждут», — в абсолютной тишине заявила девятка. Я оглянулся вокруг. Низкое розовое небо над каменистыми холмами, огромные поля мелких розовых цветов и больше ничего. План вереска. Картина была величественной и почему-то тревожной. Приятный цветочный запах и тишина. Я переступил с ноги на ногу и услышал, как тихонько покатились камешки. Даже ветра нет. Молчание нарушил шило, который вывалился сзади из зеркала. Над холмами разнеслась его затейливая ругань. Потом он встал и оглянулся. Хе, цветочки!» — сказал он. «Я решил, что все равно меня назад не пустят, если что. Да и вкусно сидеть там, и дусно. Тут посвежее, пахнет, как в цветочном магазине. Куда идем?» Вдалеке я разглядел какое-то каменное строение. «Туда». Я шагнул вперед и тут же отдернул ногу. Из цветков вереска вытягивались тонкие розовые нити, которые впивались мне в ступню. Каждый укол был небольшой, всего по одному хиту, но их за каждый шаг прилетало несколько. Дрянь какая! Бандит посмотрел на мои дерганья и заявил. «Ну вот, а ты хотел без меня идти. Гляди, как надо!» И шагнул вперед железной конечностью, но тут же закричал и тоже отпрыгнул назад. «Трындец колется, как по иголкам сагать!» «И чего делать? Мы мимо этих цветочков не пройдем!» Я достал баночку с мазью, что дала мне Боа. Смазал свои щупальца на ногах. Кинул остатки мази бандиту. А теперь... Розовые нити все так же потянулись к моим ногам, но тут же одергивались, так и не дотронувшись. Работает мазь. Правда, не всегда. На каждый второй-третий шаг одна из нитей все-таки протыкала мне ногу. Но это было уже терпимо, хоть и неприятно. Спустя четверть часа мы подходили к небольшому каменному дому. Я был в абсолютно сумрачном расположении духа и просто не реагировал на уколы. Жизни у меня осталось не так много. Благословения матери и пагубо старались, но они тоже были не всесильны. Даже не знаю, хватит ли мне на обратную дорогу. Шила на каждый шаг глухо и без огонька матерился. Девятка умудрилась сорвать несколько мелких цветков, когда мы проходили мимо высокого камня но растения не сдавались и тут же цапнули ее за пальцы. Девятка тут же выбросила все и повторять эксперимент не пыталась. К счастью, у каменного строения вереска не было. Ровно очерченный круг, за который дрянные цветы не совались. Можно слегка передохнуть. Шило ускорился, запрыгнул в чистый круг и упал на землю, отдыхая. Я пригнулся, заходя внутрь строения. Просто поставленные друг на друга каменные плиты. Внутри на постаменте ярко светился желтым механизм, похожий на латунное бычье сердце. «Это оно?» Параметры были не видны, и я аккуратно взял агрегат в руки. Меня обожгло, но я терпел. Механизм сразу прилип к моим ладоням. Я попытался его отодрать о камень, а потом о живот. Добычу опутали ленты погубы и прямо сквозь одежду втянули ко мне в тело. «Вы взяли легендарную искру». Возможность использовать в автоматонах уровня «Титан» и выше. Перенос возможен только в живом организме. Потребляет 10 хитпоинтов в минуту. Будьте осторожны. Если носитель умрет, легендарная искра рассыплется на сто обычных искр. После изъятия у вас будет 1 минута на подключение. Чую, не дотащу. Хитов осталось, слизь и нос. Пошли, Шила, надо спешить. Не дожидаясь ответа, я наступил на вереск». Не знаю, что изменила искра, но вереск сразу перестал меня кусать. При приближении цветы отклонялись, как будто изо всех сил пытаясь убежать. И как только моя нога наступала на землю, по пагубе пробегали золотистые искры, которые выжигали розовые лепестки. О, и на них нашлась управа. «Быстрее шило!» Мне становилось все хуже. Накатывало какое-то бессилие Ноги были как ватные. Щупальцы на ногах расплывались, и иногда от них отваливались куски. Из моей головы вылезли ленты-пагубы, которые начинали мне мешать что-то разглядеть вокруг. Я не мог ни на чем сфокусироваться. Просто шагал вперед. Я уже не видел шила, не замечал, куда я наступаю. Только врата в хтон впереди. Только одна цель посреди розового моря хищных цветов. Меня шатало, ноги подкашивались, я падал. Колени не могли зафиксироваться, и в очередной раз у меня не получилось встать. Пагуба на голове затвердела, от нее отламывались куски, которые падали на землю. Я полез вперед на четвереньках. Я должен, я должен, я должен. Вы потеряли сознание. Если через 6 часов вам не окажут помощь, то вы умрете. Я смотрел на таймер на черном экране. «Серега, давай открывай!» Стук в дверь. И снова голос Игната. «Открывай, злодей! Ты там не повесился случаем? Ты смотри, тут здание высокое, легче спрыгнуть, чем с веревкой мучиться. Давай открывай, а то коридорного позову, он мне номер отопрет». «Чего ты разорался?» — спросил я Игната, распахнув дверь. «Живой!» — усмехнулся он. «А чего телефон отключил?» Я прошел назад в комнату, снова завалился на кровать, уставился в окно на низкие тучи и отхлебнул недопитое пиво. Игнат прошел в комнату, уселся на мой единственный стул и уставился на меня. «Не могу понять!» — начал он. «Не надо, Игнат! Не надо!» Тот задумался, а потом продолжил, как ни в чем не бывало. «Я тебе звонил несколько раз, но ты недоступен. Ты знаешь, что ты вот только что провалялся в капсуле 17 часов. Лучше бы сходил, не знаю, в спортзал, может, в бассейн». Я молчал. Чего-то мне не нравится твое состояние, сказал Игнат и пошевелил пальцами. Устал. Ну, это понятно. Это понятно. Смотри, завтра важный день, а лучше поспи хотя бы несколько часов. Важный? Да, именно завтра все должно случиться. Йорхатепу набили 99%, но дальше шкала не двигается. Все тебя ждут, даже не подозревая, впрочем. «Отлично», — ответил я и отхлебнул из бутылки. «Все сцепятся, и наши аналитики уверены, что Лика будет там сама, собственной персоной. Это тот самый момент, что мы ждали, так что все готово. Завтра ее ловим». «Хорошо. Значит, смотри, как пойдете к Йорхотепу, не забудь взять свой новый нож. Мы его чуть-чуть модифицировали, самую малость. Он повесит все нужные маркеры на нее». «Тебе надо будет просто перед самым пробуждением Йорхоте поубить нашу Фройлейн. Ударить ее ножом, чтобы маркеры повесить, и потом убивай». «Сделаю». «Ты не переживай, если что. Это же не убийство на самом деле. Мы просто ее вышибем в админку и там заберем по маркерам. Так ей и самой будет лучше». «Я и не переживаю». Игнат пожевал губу. «Ты это, поспи, хорошо?» «Хорошо». «Хм». — Ну, я тогда пошел. — Да, давай. — Насчет хранилища души не переживай, там все под контролем. Я только что проверил. Часика через 3-4 откачают тебя. Там даже вмешиваться не пришлось. Все под контролем, квест не завалишь. Ты молодец. Я рад. Игнат уже почти вышел. Потом он обернулся, как будто хотел мне что-то еще сказать, но потом передумал и захлопнул за собой дверь. И вправду, что ли, вздремнуть? Совсем не хочется. Тучи над городом красивые. Вы снова в сознании. Какие-то голоса. Слышу, как будто из-под воды. Ругаются. Не работает вас в противоядие! Работает. Чистого нет. Облегчить. А это чего такое? Вереск. Непонятно, ни черта. Не могу сосредоточиться. Силуэты. Кто это? О, этот лупоглазый шила! Давайте тогда грузите и тащите его к вратам. Я сам-то замучился, пока его сюда волочил». «Не мешай!» «А это мать Муравьев!» Действительно знакомый голос, что-то в голове крутится, не такой, как у Лики. Суши и спокойнее, как будто робот разговаривает. «Пусть он нож мой вернет!» — девичий крик. Истерика. «Вами получено большое благословение матери Муравьев». Вы важны для матери, она особо отличила вас. Регенерация ускоряется. Этого все равно не хватит. Мирмидон, у тебя была пагуба, неси сюда. Но, госпожа, это мои личные... Мирмидон? Да, госпожа. Как же мне хреново. Я опять куда-то уплывал. Не работает. Все работает. Просто ситуация очень тяжелая. Хранилище души его пожирает изнутри. Яд не дает телу восстанавливаться, еще и отравление вереском. Пагуба кончилась и даже не реагирует. Удивительно, что ты донес его до моего дома, вор. Полегте, дамочка. Уберите его кто-нибудь, он только мешает. Но-но! Мама, можно я свой нож заберу? Вот, госпожа. А это снова Мермедон. Здесь все, что есть. Мало, но лучше, чем ничего. Всем отойти. Может быть, неконтролируемый выброс пагубы. Мать Муравьев открыла люк у меня на груди, сняла крышку с сосуда и опрокинула содержимое внутрь меня. Черная густая жидкость полилась внутрь, как глоток воздуха. Сознание начало проясняться. «Где я?» Поляна перед домом матери. Черные деревья с красными листьями. Закат. Я попытался встать. «Лежи уж, сейчас закончу», — сказала женщина. Кнопка голода из черной резко стала красной и тут же стала сиреть и успокаиваться. Тошнота и головокружение не прошли, но я хоть стал понимать, что вокруг происходит. «Чего ты накрыла меня?» — тихим голосом сказала девятка. «Яд я чуть притормозила». Над моим лицом появилось лицо матери муравьев в больших круглых очках. «Но до конца вывести не могу. Хранилище и вереск пожирают тебя изнутри. Надолго не хватит». «Может, на час, максимум на полтора. Ты должен идти». Я попытался встать. Ноги меня не слушались. Они полностью, даже выше колен, превратились в черные жгуты-пагубы. Огромный автоматон муравей наклонился и резким движением поднял меня. Я кое-как удержался и не упал назад. «Давай, спион, опирайся на меня, пойдем!» «Спасибо, что вытащил», — сказал я бандиту враете все никакой с меня поляны теперь с тебя бухлиска». хорошо усмехнулся я и приобнил его за плечи чтобы не упасть с девяткой все было в порядке а вот правая рука превратилась в длинную косу из переплетенных лент пагубы нормально меня потрепала мы пошли в сторону врат левая нога не слушалась я шагал другой а эту лишь подтягивал Выходило не быстро серый выполни свое задание — сказала мне в спину мать Муравьев. Я понял, где слышал этот голос. Именно он разговаривал со мной с потолка лаборатории Игната. Еще один искусственный интеллект корпорации. Сестра Лики. «Искра?» Я повернулся и удивленно посмотрел на женщину. Но та уже не обращала на меня внимания. Приобняла за плечи гадюку Вайпи и вела ее по направлению к своему дому. «Нож верни!» — долетел до меня возмущенный голос змеиной дочки. Мы подходили к вратам. Огромное зеркало в кирпичной закопченной раме. Из отражения на меня глядело жуткое бледное существо с плетьми пагубы вместо рук и ног. Из головы торчала корона острых рогов, а на черной плоской маске, которая застыла вместо лица, горели яркие желтые глаза с четырьмя зрачками. Существо приволакивало ногу и держалось стальным протезом за шило, который шел рядом. «Я теперь на вешалку для одежды похож», — подумал я и потрогал шипы из застывшей погубы на голове. «Отломать их, что ли?» «Спион! Меня чего-то зеркало не пускает!» Бандит со стеклянным звоном постучал по вратам. «Чего ему отдавать?» «Вот уж не знаю. Как-то забыл поинтересоваться. Сейчас мы его по твоему методу». Я достал вечно острое лезвие и воткнул его в поверхность врат. Те сразу же почувствовали мой настрой и, похоже, решили не рисковать. Мои щупальца с ножом провалились внутрь, как в воду. Зеркало поплыло, и как ртуть начало обтекать нас. Пошли. Похоже, у нас проездной. Район Гротеск. Таверна Дверь Леса. Уровень безопасности черный. Хромая, с трудом я вломился в лифт. Голова кружилась, снова начинала тошнить. Кнопка голод давала о себе знать. От меня отваливались маленькие черные куски, как хлебные крошки. Всегда дорогу назад теперь найду. Спион, где мы? Ой, о, в счастье! Мне сюда не надо, я такое не люблю. Как мы сейчас выйдем, ты потихоньку и смывайся, пока на мою рожу все смотреть будут. Это пожалуйста, это завсегда. Спион, «Чего?» «Ну, это... Ты, в общем, ничего такой. Как со своими делами закончишь, давай ко мне совы. Замутим что нибудь «Хорошо, Шила, замутим». Наверху меня уже ждали. Шила отстал и аккуратно свернул в сторону небольшого окна. В основном зале таверны было куча народу. Они переговаривались, о чем то спорили, пили пиво. В дальнем углу восседала госпожа Кацинтот, по обыкновению закинув ноги на стол. Рядом с ней грозными истуканами застыли несколько ржавых. Когда я, опираясь на стену, прохромал в зал, все сразу затихли. «Бонжур», — тихо сказал я присутствующим, «Соскучились — «соскучились?» Гробовое молчание прервал голос пастора. «А я говорил ему, Серега, сходи к врачу, а он мне, мол, само пройдет, само пройдет». «Мамочки», — прошептала зима. Все повскакивали. Первым на меня напрыгнул тушкан — Потом уже подошли «Красные коты», «Банда Тимербека, «Гастон», спрячущийся за ним Айей. Я коротко кивнул Бесто и оперся на барную стойку. Мне становилось все хуже. Приветственные голоса сливались в гул, а на мелькающих лицах мне было тяжело сосредоточиться. Раздвинув всех, ко мне подошла Кацинтот. «Принес?» — сухо спросила она. «Давай, и будем выдвигаться». «Отдать не могу». «Только минуту проживет, когда стану». Кацентот поглядела на меня холодным взглядом. «Всем тишина! План немного меняется. Надо будет доставить до точки не только меня, но и игрока серого пароволка. Командиры, подойдите ко мне. Повторим детали. Пятиминутная готовность!» Пастор, темирбек какие-то незнакомые бандиты, бармена, несколько роботов пошли с ней за стол с картой города. Я оперся о стойку и тратил все силы на то, чтобы у меня не подломились колени. Тушкан смотрел на меня настороженно и держал меня за руку. Ко мне подошли Бесто и Гастон. Шеф, большая драка, намечается, сказал Капрал. Стрельба на улицах уже день не утихает, добавил Гастон. Зубаны готовы? спросил я. Да, шеф, все на крышах. Каин за главного, ждут указаний. Ко мне подошли двое ржавых. Нам приказано охранять серого пароволка. Пройдемте. «Выдох!» – прошептали рядом со мной. Я сразу провалился во тьму. Йорхотеп просыпался. Шум вокруг его тревожил и немного раздражал. Я чувствовал это. Все чувствовали. Мы как коты, которые будили хозяина рано утром. Он еще спит, но еще чуть-чуть. Пару раз еще мяукнуть в лицо, и он проснется. Он хочет проснуться. Он хочет увидеть всех нас. Он нас очень ждет. Выдвигаемся.